Глава вторая Тима не хотела отпускать. Она засасывала, словно водоворот, крошечное судно. Поглощала все существо, цепившись железной хваткой. Но он знал, что должен бороться. Должен вырваться из плена. Не знал зачем, но знал, что должен. Мелькали образы, воспоминания. В его голове будто порезвился десяток обезьян. раскидав, перемешав все, что только можно. Прошла не одна вечность, прежде чем он получил контроль над собственными веками. Они поднимались, словно огромные проржавевшие ангарные ворота. Он справился, приоткрыл глаза. В них тут же хлынул щедрый поток света, чуть было не заставив снова зажмуриться. Он лежал, уставившись на белый потолок, и думал, сколько вечностей пройдет прежде, чем удастся пошевелить рукой. Тень на потолке сдвинулась на добрый метр прежде, чем он вспомнил свое имя. Эриас из Оранвуда. Знакомый набор звуков будто прорвал плотину, и воспоминания, ранее хаотично витавшие в голове, принялись стремительно складываться в единое целое, словно разбитая чашка в манипуляторах реставрационной машины. Вместе с памятью пришло недоумение. Почему он жив? Эриас отчетливо помнил, как сгусток плазмы угодил ему в грудь. На нем не было тяжелого скафандра, а значит, пораженный участок должен превратиться в обугленную окаменелость за считанные секунды. После такого не выживают. Насколько же Эриас мог оценить состояние собственного тела, грудь в полном порядке и все остальное тоже? Тело не слушается, но боли нет. Он будто лежал без движения пару лет, и мышцы настолько затекли, что разучились сокращаться. Впрочем, подвижность возвращалась, пусть медленно, но неумолимо. Куда он попал? Небольшая комната, две койки, одна из которых пуста, а вторая облюбована им самим. Окно закрытое некогда белой, а сейчас мутно-серой занавесью. Потолок белый, стены тоже. Обстановка бедновата. Не похоже на цитадель Корината. Да и вообще, такие помещения Эриас видел только на картинках в учебниках истории. Эриас пытался сделать хоть какие-то выводы, но мысли по-прежнему путались. Тем временем, видавшая виды, деревянная дверь скрипнула и отворилась. Именно в этот момент Эриас почти убедил себя в том, что каким-то образом попал в лапы пришельцев. Никто не видел их корабли изнутри. Может, они именно так выглядят. И сейчас из него будут делать условно-живую вычислительную машину. Но на пороге комнаты оказался человек, а точнее, девушка лет 25, в белом халате и такого же цвета брюках. Интервенты ненамного отличались от людей. Они не были антропоморфными, членистоногими или миниатюрными зелеными человечками. Классические гуманоиды. лишь бы что большинство отличалось красноватым цветом кожи, как у коренного населения Америки, только еще насыщеннее. У мужчин было принято делать подкожный пирсинг в районе лба, а женщины отличались более вытянутой формой черепа. Другими словами, хоть сходства с людьми и были неоспоримы, любой имеющий глаза легко мог отличить жителя Земли от захватчика. Вошедшая девушка являлась человеком, без сомнений. Едва посетительница заметила, что Эриас открыл глаза и пытается медленно ворочить головой, на миг замялась, приоткрыла ротик, а затем быстро развернулась и, не пророня ни слова, выбежала из комнаты. «И что это было?» – подумал Эриас, продолжая разминать затекшие кисти. «Одно понятно – он среди людей, и это, безусловно, радует. Может, то самое подполье? Вполне вероятно». Тогда становится понятным состояние помещения. Уж что нашли, там и живут. Но есть один момент, который выбивается из всех без исключения гипотез. Как, черт побери, он смог выжить? Дверь снова скрипнула. На этот раз первым вошел в меру упитанный мужчина средних лет с очками на переносице и какой-то книжицей в руках. За ним просеменила уже знакомая девушка. Мужчина сходу начал расспрашивать о самочувствии и состоянии. Говорил на русском. Эриас знал этот язык. Хоть большая часть людей и пользовалась английским. Или на крайний случай немецким. Но в его обучение входило несколько наиболее распространенных языков. Так что проблем с взаимопониманием не возникло. «Нос!» – повел плечами доктор, в профессии которого можно было не сомневаться. «Состояние твое удовлетворительно. Мышцы затекли, это естественно». Пока лучше не вставать, но не бойся, со временем все придет в норму. Как тебя зовут, помнишь? Эриас из Оранвуда. Сходу ответил Эриас. Даже чувство юмора вернулось, это хорошо. Ну а если серьезно? Только и нашел, что сказать Эриас. Так, вновь напрягся доктор. Ты вообще помнишь, что с тобой произошло? Если честно, то нет. «Ответил Эриас. Он не понимал, что происходит. Ясно, что доктору известна его личность, но, видимо, информация у него не точная. Может, приняли за другого?» «Непонятно. А в любой непонятной ситуации нужно больше слушать, чем говорить. Так его учили. Кто знает, что это за люди и что от них можно ожидать?» «Ну да, этого можно было ожидать. Тебя зовут Максим. Максим Дроздов». «Тебе 17 лет, учишься в выпускном классе местной школы. живешь здесь, в городе Запорожье. Три месяца назад ты впал в кому. Ничего не вспоминаешь?» «Нет», – неуверенно ответил Эриас. «Значит, амнезия», – обратился скорее сам к себе доктор и сделал пометку в тетради. «Иногда такое бывает. Память должна вернуться со временем, так что не переживай». «А из-за чего была кома?» – спросил Эриас. «Доктор не похож на любителя розыгрышей. Да и какие розыгрыши могут быть в такой ситуации? Нужна больше информации». «Хм, ну как тебе сказать?» – замялся врач. «Кома у тебя была наркотическая. Передозировка некачественным синтетическим препаратом. Судя по результатам тестов, ты не наркоман. Это был разовый удар по организму». «Наверное, поспорил с кем-то или связался не с той компанией. В любом случае, думать нужно, мальчик, прежде чем колоться всякой дрянью. Я тебе так скажу, у тебя-то и шансов почти не было. Ты еще вчера лежал овощем, никто не думал, что очнешься. Мозг вообще не реагировал, будто мертвый. Это чудо какое-то, что ты пришел в себя. А мои родители?» «Да ты, похоже, вообще ничего не помнишь». Маме твоей мы сообщили, она к тебе скоро приедет. Отца, насколько я знаю, у тебя нет, уж прости за прямоту. Ты лежи, отдыхай, пытайся что-то вспомнить. У меня тут не один ты лежишь. Мама приедет, вот ее и будешь расспрашивать. Станет плохо, зови медсестру». На этом доктор развернулся и пошагал прочь. Девушка, оказавшаяся той самой медсестрой, померила температуру, спросила, удобно ли лежать, и вышла следом. оставив Эриаса или Максима наедине с собственными мыслями. Эриас мог бы начать кричать или плакать, с пеной у рта доказывая всем то, что он сам считал непреложной истиной. Мог бы сойти с ума или задавать бесполезные вопросы, типа «А как все это может быть?», но его учили трезво мыслить даже в самых нестандартных ситуациях. Поэтому едва за медсестрой захлопнулась дверь, Эриас принялся складывать мозаику полученных фактов. Все вокруг считают, что он – Максим Дроздов. Эриас считает, что он – Эриас из Оренвуда. Гипотеза – Максим Эриас сошел с ума после длительной комы. Опровержение – якобы придуманная личность слишком уж реальна. Он мог с точностью описать расположение комнат в цитадели Корената, назвать имена своих учителей, друзей, знакомых – Он мог последовательно прокрутить события собственной прошлой жизни лет с пяти 6 и до того момента, как сгусток плазмы угодил ему в грудь. Не похоже на бессвязный бред сумасшедшего. Гипотеза – его пытаются разыграть. Опровержение – отсутствие логики. Интервенты порабощают или уже поработили человечество, а кучка выживших устраивает представление для какого-то мальчишки. Он скорее поверит в коллективное помешательство. Гипотеза, он попал в плен к пришельцам, его превратили в биокомпьютер, а все происходящее не более, чем просто сон. Опровержение, сон слишком реален. Все чувства, включая обоняние и тактильные ощущения на месте, никаких странностей окружающего мира Эриас не замечает. А ведь если во сне ты догадываешься, что спишь, при желании можно обнаружить многое, чего в реальной жизни быть не может. Взгляд Эриаса за что-то цеплялся, за что-то несущественное, но важное здесь и сейчас. Казалось, еще немного, и пазлы сложатся в единственно верную картину. Он увидел совершенно обыденный не бросающийся в глаза предмет, который, впрочем, дал ответов больше, чем прошедший час. Настенный календарик с откидными страницами, на каждый из которых месяц. С помощью красного прямоугольника, скользящего по прозрачной ленте, отмечалась дата. Календарь выглядел совсем новым, бумага даже не успела испачкаться, не то что пожелтеть. И если верить этому календарю, а не верить поводов он не давал, рис пришел в себя 25 сентября. 25 сентября 2020 года. Несмотря на войну, люди все равно продолжали писать и читать фантастику. Путешествие во времени – одна из самых популярных тем, поэтому Эриас не слишком удивился тому факту, что провалился на 56 лет в прошлое. Даже несмотря на то, что машина времени и в 2076-м оставалась несбыточной мечтой. Вместо того, чтобы задумываться о причинах и механизмах, лучше подумать о будущем, ближайшем будущем конкретно взятого человека, Эриаса из Оранвуда или Максима Дроздова. Итак, что мы имеем? Эриас провалился на полвека назад, и, судя по всему, родное тело сохранить не удалось. Валяется у цитадели корената с прожжённой грудью. Новое тело ранее принадлежало некому Максиму Дроздову. Плохо это или хорошо? С одной стороны, Эриас предпочел бы собственную оболочку, не считая, конечно, довеска в виде плазменного сгустка. С другой, он хотя бы не сменил пол – что было бы прискорбно, ведь с ориентацией у Эриаса все в порядке. Также ему досталось тело ровесника, и никаких проблем, связанных с несоответствием возраста и поведения, возникнуть не должно. Впрочем, глупые вопросы. Он в теле Максима Дроздова, это факт. остается принять как данность и жить дальше. Теперь о времени, в котором Эриас оказался. Что он знает о 2020 Войны еще нет. Пришельцы появились в 2069 Планета разделена на множество разных размеров государств, со своим правительством, политикой и законами. Почти в каждом государстве есть группы влияния, партии, организации, корпорации, кланы и отдельные влиятельные личности. Каждая из таких групп преследует свои интересы, связанные в первую очередь с деньгами и властью. Они пытаются толкать государства в нужную для них сторону, постоянно конкурируя друг с другом. Особо крупные государства, так называемые сверхдержавы, пытаются диктовать свою волю менее значимым. Глашатаями этой воли стоят где дипломаты, где торговцы, где солдаты. Но ни у одной сверхдержавы недостаточно силы влияния, чтобы объединить под своим покровительством всех. Эдакий баланс, когда сильных много, но никто не может одержать окончательную победу. Большинство государств живут по принципам демократии, когда власть до юра принадлежит народу, а де-факто тем, кто умеет народом манипулировать. Пропаганда и подкупом или подачками – неважно. Помимо собственного благополучия и вопроса, чья страна круче, людей заботят проблемы глобального потепления, потенциального перенаселения и вымирания редких видов животных. Космической программы фактически нет ни в одном из государств. Запуск спутников на орбиту и редкие экспедиции к ближайшим планетам можно не считать. Зато ядерный потенциал крупнейшие страны накапливают охотно, несмотря на все соглашения о разоружении. В этом мире Эриасу предстоит жить. Нет, не просто жить, ведь не зря его сюда забросило. Тогда, погрузившись в бездну после выстрела интервента, ему не показалось. В этой бездне было нечто еще, могучее, неведомое. Оно подарило ему второй шанс. Или нет? Может, второй шанс дан человечеству? До нашествия пришельцев почти 50 лет. Эриас знал, как будет развиваться история – Но сможет ли он ее изменить? Сможет ли спасти планету? Настало время оценить последние водные. Кто он? Эриас из Оранвуда, сын Кириаса Земли, умер. Сейчас он Максим Дроздов. Простой школьник, судя по всему, не из самой богатой семьи, да еще и с сомнительным прошлым. Как там говорил этот доктор? Связался не с той компанией? К сожалению, Эриас не помнил ничего, что связано с его новым телом. Может память появится, а может нет, и придется изображать амнезию. Денег, связи, влияние у него ровно столько, сколько воды в активном вулкане. Побежать в ближайшую администрацию, рассказать о недалеком будущем и страшном враге? Строчить апокалиптические посты в интернете, призывая людей объединиться и готовиться к вторжению? А зачем далеко ходить? Достаточно выйти из палаты, прогуляться, найти в этой больнице психиатрию и перебраться туда. Время сэкономить. Никто не будет слушать сопляка, вышедшего из комы. Если он действительно хочет на что-то повлиять, придется стать отнюдь не последним человеком на планете. Впрочем, все это лирика. Эрясы учили, что проблемы нужно решать по мере их поступления. Ему бы стать на ноги, изучить время и страну, в которую попал, увидеть ее воочию, а не с экрана инфопланшета. Можно ли в начале 21 века вообще чего-то добиться, не имея влиятельных покровителей? Большинство людей считает, что нет. Как и всегда, впрочем. Большинство традиционно пассивно и не верит в возможность преуспеть. Но это не мешает единицам добиваться цели, и эресу не помешает. Благо у него есть то, чем не может похвастаться ни один современник. Опыт человечества за более чем 50 лет. Мать Максима оказалась средних лет женщиной с уставшим взглядом. Трудно представить, что она пережила за те месяцы, когда ее сын лежал в коме. Она ведь, вероятно, уже похоронила его, ведь прогнозы врачей были неутешительны. С первых минут общения с этой женщиной Эриас понял, что жизнь ее далека от беззаботной. Трудно приходится матери в одиночку воспитывать сына, без поддержки со стороны. За прошедшие сутки Эриас ничего не вспомнил о прежнем хозяине тела. поэтому продолжал изображать полную амнезию, попутно впитывая информацию, как губка. С самого рождения Максим рос без отца. Марина Степановна, его мать, не любила о нем говорить. Видимо, не самые приятные воспоминания. Бабушек и дедушек у мальчика тоже не было. Марине приходилось справляться со всем одной. Они жили в крохотной однушке, расположенной в девятиэтажке еще советских времен. Марина работала где придется, не имея сколь-нибудь востребованного образования или опыта. Тем не менее, она любила сына и не скатывалась, как бывает, на самое дно, замещая счастье алкоголем, а успех – сомнительными связями. Мать Максима была хорошей женщиной, не нашедшей себя в этом мире. Сам Максим заканчивал последний одиннадцатый класс школы. Учился посредственно, не хватая звезд, но и не опускаясь ниже отметки удовлетворительно. Из друзей у Максима, похоже, никого не было. Хоть Марина и неохотно о таком рассказывала. Видимо, не хотела расстраивать мальчика. Эрес сделал вывод, что прошлый хозяин тела был нелюдим, замкнутым в себе, не наладить взаимоотношения со сверстниками. Тот случай с наркотиками, вероятно, случился из-за того, что Максим таким способом пытался завести хоть каких-то друзей. Подростки часто совершают глупости, чтобы казаться более взрослыми. Двухчасовой разговор заполнил многие белые пятна в мировосприятии Эриаса. Он узнал водные, из которых ему придется начинать новую жизнь. Не сказать, что они его сильно порадовали. Куда как проще было оказаться в теле сына-миллиардера, или министра, или президента, мечты. Нужно поблагодарить загадочное нечто хотя бы за такую возможность. Возможность прожить вторую жизнь. Возможность подарить всему человечеству второй шанс. И пусть до этого далеко, пусть сейчас он всего лишь никому неизвестный мальчишка, главная задача которого – заново научиться ходить. У него нет денег и власти, пока нет, зато есть решимость и цель. А главное – У Эриаса из Оренвуда или Максима Дроздова есть 49 лет, чтобы переписать хроники. Хроники забытого будущего.